Глава седьмая. Арелия. Страха почему-то не было. Я рассматривала диковинное существо, пока оно продолжало что-то ворчать, и восхищенно, а не с ужасом. Но, несмотря на вполне внятную речь, смысл претензий от меня ускользал. Наверное, из-за крайней степени изумления, потому что дракон разговаривает на человеческом языке. Или из-за того, что размером рефлекс Шеррилленд с лошадь, а цветов на его чешуе столько. Я даже не знала, что столько существует здравствуйте вы наверное ошиблись наконец решила я немного прояснить ситуацию ведь кто то кого то там давно ждет а мы тут теряем время вот глупая неодобрительно покачал большой головой дракон разве же я могу ошибаться нет растерянно уточнила нет отрезал важно я вообще перестала что либо понимать тогда это меня кто то ждет но кто и где твой рефлек там Дракон поднял желтые глаза к потолку. Вылупиться никак не может. Ты зачем запечатала свою силу? У меня подкосились колени, и я поспешила скорее упасть на стул. Схватилась рукой за горло, потому что резко перестала хватать воздуха. У меня мог быть рефлект. Ох, мать природа! А разве рефлекты бывают у диких магов? Прошептала недоверчиво. Ну, ты же не обычный дикий маг, а он необычный обычный рефлект. Он, как и я. «Дракончик!» Интересно, а рефлекты могут шутить? Слова этого дракона поверить было невозможно. Такого просто не может быть. Никогда такого не было. Рефлекты приходят только к стихийным магам из Великих Домов с очень высоким уровнем магии. Кажется, выше 15 единиц. Хотя... Раньше все считали, что рефлект-дракон есть только у создательницы всего сущего — природы. А потом дракон появился у Шерилин Стужи. И выяснилось, что раньше рождались универсальные маги к которым приходили драконы. «Я могла быть универсальным магом?» Выдохнула и схватилась за сердце. Теперь мне казалось, что оно вот-вот выпрыгнет из груди. Воображение развернуло очень яркую картинку, и я увидела, какой бы могла быть моя жизнь, не запечатай ядар. «Я в ваших человеческих определениях не силен. Просто знаю, что твой рефлект вернулся к природе и спит в своем коконе, потому что ты его не подобрала и запечатала свою уникальную магию» а могла бы моей шер помогать строить отношения с новыми мирами. Да и мне было бы веселее в тонких мирах с кем-то, кроме домовушек, общаться. Да нет, не может сейчас чужой рефлект отчитывать меня на полном серьезе. Я никак не могла до конца поверить его словам. Вы знаете, что я сделала? Как я могла оставаться с такой силой один на один? И не видела я никакого кокона? Сочла нужным сказать свое оправдание. Быть не может такого, категорично заявил дракон. «Вспоминай, как все происходило, в мельчайших подробностях». Рефлекс точно на меня ничем не воздействовал, но я, как по команде, перенеслась в тот день, когда проснулась моя магия, и произошла катастрофа, хотя умышленно избегала этого долгих семь лет. Я тогда повздорила с родителями. Накануне мне исполнилось пятнадцать, и я считала себя ужасно взрослой для того, чтобы самостоятельно отправиться гулять на изобильный виток. Мне подарили личные межсезонья и я планировала их потратить на свое усмотрение, вообще не спрашивая разрешения у мамы или отца. Но родители с моим таким резким взрослением были категорически несогласны и навязали мне в сопровождающие ярола, которому в то время было уже девятнадцать, и он даже обрел свою силу. Чарующий голос, как у мамы. Брат вышел раньше и ждал меня на улице, а я была жутко зла на весь мир. Смахивая слезы, я стучала каблуками по ведущей к воротам аллеи, Бурча под нос, жуткие ругательства и угрозы. Что-то типа «Скорее бы от вас уехать и никогда больше не видеть». Достали уже со своей опекой. Под ноги, конечно же, не смотрела. И вот когда мне остался всего один шаг до ворот, под каблук попал непонятно откуда взявшийся на нашей всегда тщательно выметенной аллее булыжник. Я подвернула ногу, оступилась, но не упала, а разозлилась еще сильней. Пнула камень изо всех сил в сторону дома и выругалась уже громко. Сказала, «Да чтоб вам всем провалиться!» И все. Из меня вырвалась сила, которая понеслась к нашему коттеджу. От ее мощи, от ужаса и от того, что у меня заребило в глазах от сотен мелькавших картинок, я не удержалась и все же упала, ударилась головой и потеряла сознание. В себя пришла, когда ярл похлопал меня по щекам, умоляя очнуться. Как только открыла глаза и увидела, что произошло, я горько пожалела о том, что выжила и осталась в своем уме. Не было больше ни дома, ни газона перед ним, ни аллейки. Остался лишь кусок забора с воротами, которые оказались за моей спиной в момент выброса магической энергии. но ну, а на месте всего, что было мне дорого, раскинулась красная, потрескавшаяся земля с растущими из нее редкими кривыми колючками. Но одну странность я поняла только сейчас. Тот булыжник, который я пнула, лежал в метре от меня и почему-то никуда не делся. Это что же получается? Это был кокон моего рефлекта? Я вскинула ошарашенный взгляд на дракона и зажала рот ладонью, чтобы не завопить на всю приемную.